Глава 47. Предсказания бабы Ванги Она давно умерла, а ее пророчества сбываются поныне. Болгарская провидица Ванга получила известность своими предсказаниями, которые она делала до самой своей смерти в 1996 году. И говорят, до сих пор ее пророчества продолжают сбываться. Если покопаться в изданиях последних лет, увидим, что интерес к Бабе Ванге не иссяк. Смотрите. Она предрекла не только распад Югославии, террористические акты в Нью-Йорке, гибель подводной лодки «Курск», избрание первого черного президента США Барака Обамы, арабскую весну, но и события последних лет. Брекзит, выход в Великобритании из ЕС, нашествие беженцев в Европу и много чего еще. Средства массовой информации по всему миру продолжают связывать пророчество покойной Кассандры почти с любым крупным событием на планете. Вот выдержка из статьи в британской газете Daily Mirror в июле 2016 года. Ванга, болгарское ясновидящая сделала ужасающее предсказание о том, что исламские экстремисты вторгнутся в Европу в 2016 году. Она предвидела Великую мусульманскую войну, которая начнется с арабской весны в 2010 году, будет идти в Сирии и закончится установлением халифата с центром в Риме в 2043 году. Считается, что она предупредила и об исламском государстве. А в 1989 году Ванга предсказала, что американцы будут атакованы двумя стальными птицами намекнув на теракты 11 сентября 2001 года с использованием Боингов. Кроме того, она предрекла, что 44-й президент США будет африканского происхождения. Этот президент – Барак Обама. Конечно, Ванга не упоминала имя Обамы, но еще в 1960-е годы она говорила о США, что туда придет черный человек. Это записано дословно профессором, доктором Величко Добрияновым из Софийского института сагистологии при Болгарской академии наук. Он изучал ее предсказания в течение многих лет. По словам Ванги, черный человек ввергнет Америку в пучину экономического кризиса, а позже США даже распадутся на южные и северные штаты. Два предсказания уже сбылись. Барак Обама был президентом, и случился кризис, который потряс не только США, но и весь мир. Прежде чем продолжить рассматривать пророчество слепой женщины, немного напомню, как она добилась своей славы. Она сказала сестрам, папа уйдет на Дмитриев день. Способности Ванги раскрываются еще тогда, когда она живет в городе Струмица. В двенадцать лет она попадает в страшный смерч, который поднимает ее в воздух и бросает оземь. Так она слепнет, но приобретает при этом внутреннее зрение. У нее начинаются видения. Ей являются умершие люди, с которыми она общается, и она видит события будущего. Скоро народ из окрестных деревень начинает стекаться к ее дому, чтобы она подсказала, где искать пропавших во время Второй мировой войны. Говорят она предрекла смерть своих близких, отца и брата. В 1941 году она сказала своим сестрам, «Папа уйдет на Дмитриев день». Ее отец умер 8 ноября того же года, по-старому на Дмитриев день. А в конце мая 1944 года, когда ее старший брат решил пойти в партизаны, Ванга со слезами на глазах просила его, «Не уходи, тебя убьют в 23 года». И он действительно погиб в свой двадцать третий день рождения. Ее слава быстро доходит до Софии. Вангу посещает царь Борис Третий. Об этом событии есть такое воспоминание. 8 апреля 1942 года соседка из Струмицы приводит незнакомца, и Ванга говорит ему «Помни двадцать августа». Это был болгарский царь. Он умер двадцать восьмого августа. 1943 года. К этому моменту Ванга уже выходит замуж и переселяется в Петрич, где перед ее домом всегда стоит очередь посетителей. Позже растет ее известность и прорицательницу посещают государственные деятели Болгарии или их посланники. Близка с Вангой и дочь генерального секретаря БКП Болгарской коммунистической партии Тодор Живкова Людмила. Многие предсказания петрической гадалки задокументированы магнитофонными записями или свидетельствами писателей, политиков и других известных людей. Десятилетиями Ванга предсказывает национальные и мировые события. Ученые исследуют феномен Ванги и пытаются дать объяснение ее парапсихическим способностям. Слава слепой пророчицы быстро выходит за пределы Болгарии и России, где она также была очень популярна. Крупные СМИ Европы и США замечают предсказания Ванги и цитируют ее, в том числе и через много лет после ее смерти. «Что сбылось, то сбылось. Что не сбылось, сбудется?» Например, американская Нью-Йорк-Пост в 2015 году публикует на первой полосе статью под заголовком «Мы должны были слушать предсказания слепой болгарской старицы об ИГИЛ». Заметка имеет максимальное количество посетителей на интернет-странице газеты, где сообщается, что Ванга предвидела 11 сентября 2001 года Цунами 26 декабря 2004 года и разрушение атомной электростанции Фукусиме, появление ИГИЛ. Конец цитаты. Баба Ванга предрекла, что в 2016 году нас ждет мусульманское вторжение и завоевание Европы, распад ЕС и изгнание европейцев с континента. Австралийский новостной сайт news.com.au также упоминает о зловещих предзнаменованиях Ванги и предупреждает, что ждет мир по гаданиям пророчицы. Мусульмане будут пытаться завоевать Европу. 2017 год. Население Европы сильно сократится. 2025 год. Ледники растопятся, уровень океана поднимется. 2033 год. Коммунизм вернется в Европу, 2076 год. Все живое на земле исчезнет, 3797 год. Всех спасет Россия, это страна-мать. Очень много пророчеств Ванги связаны с Россией и ее известными личностями. В свое время Вангана пророчила президенту Калмыкии Кирсану Илюмжинову, что он дважды будет президентом. Но тот не поверил. «Я сказал себе, что и одного раза достаточно, но всего через полгода в Париже меня избрали президентом Международной шахматной федерации, Фиде», рассказал болгарским СМИ сам Илюмжинов. Российское интернет-издание «Правда.ру» сообщало, что пророчица говорила, Россия никогда не отступит от Болгарии. Турция и Греция нам не интересны. Нам нужна только Россия. И именно из нее скоро придет человек, который спасет всех нас. Всех спасет Россия. Это страна-мать. Считается, что Ванга по-своему предупреждала о трагедии на японской атомной электростанции Фукусима. Она говорила, что первое десятилетие двадцать первого века в северном полушарии будет радиация и от нее заразятся в кавычках животные и растительность а в две тысячи четырнадцатом году когда произошло присоединение крыма к россии исследователи наследия ванги сразу же припомнили ее старое пророчество которое до этого момента казалось непонятным крым оторвется от одного берега и прирастет к другому В краю подземных нор и рукотворных гор все сотрясется, от этого рухнет многое на западе и многое поднимется на востоке. И придет стрелец в двадцать третий год, и все, что было до этого, сотрется в порошок. С Крымом все стало понятно, а в остальном это пророчество СМИ интерпретируют так. В краю подземных нор и рукотворных гор это Донбасс, промышленный центр Украины с большими залежами угля и железной руды. И придет стрелец – это Игорь Стрелков, лидер обороны Новороссии. В 23-й год эти события происходят через 23 года после распада СССР. Ванги приписывают и то, о чем она не говорила. Люди в Болгарии, которые хорошо знали Бабу Вангу, отрицают, что она влезала в такие подробности. Конкретные предсказания противоречат ее стилю, считает Женя Костадинова, журналист и исследовательница наследия Ванги. Категоричен и председатель фонда Ванга, адвокат Иван Драмов. Нет письменных воспоминаний, документов или чего-то другого, связанного с прогнозами Бабы Ванги о Брэкзит, распаде ЕС, президентских выборах в США. Он считает, что все это спекуляции, которые появляются сразу после того, как мир сотрясается от какого-нибудь значимого события. Управитель монастырского комплекса в Рупите Серафим Иванов тоже посмеивается, глядя на зарубежные СМИ. Я не слышал от Ванги, чтобы она комментировала события в Европейском Союзе или «станет, не станет Трамп президентом США». Главное, что она делала, помогала людям решать их проблемы со здоровьем или какие-то другие серьезные вопросы, касающиеся лично их. Он подчеркивает, что Ванга любила русских, испытывала уважение к России и они с ней часто говорили о России. Ванга редко говорила о конкретных вещах или называла имена, если речь в ее пророчествах шла о масштабных событиях. Скорее, она намекала на некоторые вещи, которые всегда были с открытым финалом и могли быть истолкованы двояко. Примером этого является предсказание гибели российской подлодки «Курск». Крестница Ванги, Лили Владинова, присутствовала при разговоре пророчицы с российской телегруппой в 80-е годы. Журналистам Ванга сказала, что Курск пойдет ко дну. Те, естественно, решили, что речь идет о городе или об известной курской магнитной аномалии. Поэтому они удивились и сказали, что вокруг Курска нет моря. Только позже, когда произошла трагедия с подлодкой, они поняли, что Ванга имела в виду. Она подсказывала, а тот, кто имеет глаза, теперь все видит. Другой пример. Когда в 1975 году Невена Тошева и профессор Никола Шиповенский снимали в Петриче фильм о Ванге, к ней пришла женщина из Дамаска. В Ванге тогда было видение, она прервала разговор и сказала «Ох, Боже, бедные люди там!» Камня на камне не останется в Сирии. Черно-белая лента запечатлела эти слова. Но как их можно было истолковать за 38 лет до жестокой войны в этой стране? В 1982 году Ванга делала еще одно предсказание об этом регионе. Человечество переживет много катаклизмов и бурных событий. Придут тяжелые времена. Люди будут разделены на группы по вере. Придет в мир самое древнее учение. Спросите меня, скоро ли придет это время? Нет, не скоро. Еще Сирия, не пала. Но если это предсказание соотносится с сегодняшними событиями, выходит, это правда. Сейчас много катаклизмов, войн, времена тяжелые, люди разделены более чем когда-либо по вере. То есть Ванга подсказывала что-то, а тот, кто имеет глаза, Теперь все видит. За год до своей смерти Ванга говорила. «Знаете ли вы, что будет через несколько лет? Землетрясения, пожары, голод, беды. От этого много народа погибнет. Повсюду будут сражаться, все народы будут в одном котле. Число людей будет уменьшаться, товаров не будет, деревья уничтожат, овец, коров для еды не станет». Вы играете совсем и не видите, какая нищета идет. Люди будут ходить голыми и боссами, не будет отопления, освещения. Что она имела в виду? Конечно, будут какие-то подобные события в той или иной части мира, к которым можно будет запросто притянуть эти слова. В 1992 году она говорила, «Сейчас Иерусалим не будет разрушен» оставляя за скобками возможность различных толкований нельзя исключать что когда нибудь этот город будет разрушен по тем или иным причинам говорила и про апокалипсис и про тысячелетний мир впрочем болгарская пророчица предсказывала не только апокалипсис она видела и тысячелетний мир на земле она говорила Впереди время, когда сатана будет связан, прикован железными цепями, и наступит долгий мир на земле, и люди, которые останутся живы, будут наслаждаться очень хорошей жизнью, будут путешествовать на другие планеты, будто на автобусе. Своему племяннику, который увлекался космосом, она говорила, Первые люди, которые двинутся к Марсу, Венере, заплатят очень высокую цену. Там радиация, смерть. Они отправятся туда из-за денег, но если они вернутся живыми, то вряд ли проживут год-два на Земле. Вообще, баба Ванга была ответственным человеком и никогда не злоупотребляла по части своих видений. Как-то к ней пришла женщина спросить о пропавшем сыне. Ванга ответила, что не может помочь ей, но после того, как женщина ушла, промолвила «Смерть вижу у этого парня, не вернется он». У пророчицы есть неразгаданное предсказание У Ванги есть немало предсказаний, которые неразгаданные поныне. Так, например, Нешке Робевой, известному болгарскому тренеру по художественной гимнастике, Ванга сказала, что Японии не будет через какое-то время. Пророчица сказала, она не имеет связи с твердой землей. Робева поделилась предсказаниями со своими японскими друзьями. А те ответили ей, что ученые в стране восходящего солнца предсказывают японским островам именно такую судьбу. Говорил Ванга и о Париже, не останется камня на камне. И о Албании, не будет ее как государство. Предрекала и Третью мировую войну, хотя говорила и о тысячелетнем мире. Ванга прогнозировала, что в 2018 году поезда будут двигаться на энергии, идущей от солнца. Добыча нефти остановится, и земля будет отдыхать. По мнению пророчицы, религии постепенно исчезнут, и человечество будет верить только в одно учение. Люди переживут множество катаклизмов и много бурных событий. Поменяется и их сознание. Все религии в один день исчезнут. Останется только учение. Научное и лженаучное объяснение феномена Ванги Академик Юрий Негребецкий, посвятивший свою жизнь изучению таких феноменов, как Ванга, утверждает, что объяснение способностей человека к предсказаниям может быть элементарным, и это связано с физиологическими особенностями мозга подобных личностей. Поскольку наука всегда соседствует с лженаукой, хватает и самых необычных объяснений способностей Бабы Ванги. Есть, к примеру, версия, связанная с «кристаллами», Ванга всегда просила, чтобы посетители приносили ей сахар, и не какой-нибудь, а кристаллический. Согласно этой теории, кристаллы могут получать и хранить информацию о происходящем вокруг них в пространстве, обо всем информационном поле. Взяв за руку посетителя или едва коснувшись его, Баба Ванга читала как книгу информацию об этом человеке. И подобных теорий существует множество. Русский исследователь Ванги Евгений Александров категорично считает, что имя пророчицы давно превратилось в бизнес. Он называет десятки книг, которые содержат противоречивые утверждения. Злоупотреблять предсказаниями легко, поскольку люди верят в подобное, не задумываясь. А Рупета и десятилетия спустя после смерти Ванги остается процветающим туристическим центром. Легковерные люди едут и едут туда, где витает дух Ванги. Местные отели и рестораны, естественно, только в выигрыше от этого. Конечно, есть и те, кто не верит болгарской пророчице. Высший церковный клир, например, относится к Ванге с большой осторожностью. Аргумент. «Каждый, кто верит ей, не верит в священное писание». Доходило и до того, что ее объявляли ведьмой. Чем все-таки являются пророчества этой простой болгарской женщины? Видениями неуравновешенного человека или мудрыми предупреждениями старицы, которые дано было свыше, знать и видеть больше, чем нам. Это тоже непостижимая тайна, ключ, которой наука пока не подобрала.